Глава 19. Стикс моей идеи не оценил и ловко подскочил на ноги, вернее, на одну уцелевшую ногу. После чего скелет взмахнул костлявой рукой, и зеленая дымка создала ему протез. Это была не старая нога Стикса, а сотканная из чистой стихии замена, на подписку которой скелет ежесекундно тратил энергию. Затратно, но эффективно. По крайней мере, Стикс вновь мог ходить. «Думаешь, этого будет достаточно?» — беззаботно спросил я, но ответа не последовало. Всю свою болтливость Стикс конвертировал в сосредоточенность, и сейчас его ярко-зелёные провалы глаз следили за каждым моим шагом. Раз шажок, два шажок — вот из башки торчит клинок. Стикс даже моргнуть не успел, как коготь пустоты пробил ему глазницу на вылет. Скелет мгновенно осознал, что произошло, и, панически взвизнув, отскочил назад на три метра и с ужасом в бегающих глазах ощупал свою черепушку. «Что-то потерял?» — усмехнулся я и кинул в облако тьмы довольно крупный осколок черепа. болезненно застонал, схватился за голову скелет, и его пальцы утонули в районе уха. Рад, Убью, тварь!» — бурчал Стикс, но при этом не наступал на меня, а наоборот, пятился. «Ну куда ты, дружище?» — призывно развел я руками. «Мы ведь только начали!» И на последнем слое я сделал рывок. Играть со скелетом я был не намерен. Все мое тело было максимально напитано энергией, мышцы разогреты, а разум кристально чист. Старик Акс последние годы часто ворчал на меня за то, что пика форму я достигаю только к середине битвы. Но я разве виноват, что мои враги умирали обычно в первые же минуты боя? Даже самому Аксу уже много лет не удавалось меня разогреть для нормального спарринга. Правда, должен признать, что этому костлявому рыцаренку смерти удалось выудить из меня немного серьезности. Вон и второй слот пути разума ради него потратил. Даже немного обидно. что Стикс сдулся так быстро, и без ноги его скорость так упала. «Или же это я, постепенно привыкаю к энергии мантии, и эта моя скорость слишком возросла?» — вдруг появилась мысль, за миг до того, как клинок пустоты, играючи, отсек скелету руку по плечу. Приказ поглощения и мир тьмы разбогател на еще один вкусненький кусочек скелета. Поняв, что просто убегать не получится, Стикс предпринял отчаянную попытку атаковать меня. Десяток некротических волн разной силы и интенсивности обрушились на меня, но путь тела нивелировал их все. Тогда скелет перешел на материальные атаки, и у меня в глазах заребило от сотен закружившихся вокруг меня едко зелёных кинжалов. Яркая вспышка, и они с грохотом и аппетитом вонзаются в место, где я стоял секунду назад. «Мимо!» — покачал я головой и схватил стикса за затылок. «Да как ты!» чертыхнулся скелет и попытался вырваться, но я только усилил хватку до хруста, сдавив пальцами его череп. «Где она?» — невозмутимо спросил я. Пости! ты, махал остатками конечности Стикс. «Где она?» — сжал я крепче и терпеливо повторил свой вопрос. Когда по его черепушке пошли трещины, Стикс, наконец, всецело осознал свою ситуацию. Его стихийный костыль развеялся, давление некротической энергии спало, а остатки зеленых кинжалов растворились едкой дымкой. «Кто?» «Октавия», — спокойно назвал я интересующее меня имя. «Не понимаю, о чем ты?» — завопил Сникс, под скрежет от от его черепушки кусочков. «Ответ неверный», — временно прекратив поглощение, невозмутимо произнес я. Твоя госпожа хорошо прячется, но недостаточно хорошо заметает следы. Я знаю, что Октавия была в портале на Бердявшковом перевале. Знаю, что она спровоцировала там прорыв. Зная, что выкрала термитов и принесла их на ворота. Знаю, что она была с тобой здесь, спрашиваю последний раз. Где она? Иди! К черту. Как пожелаешь, — вздохнул я и добавил. глоти Сил на сопротивление у рыцаря смерти уже не осталось, и его кости, покрывшись черными трещинами, рассыпались на кусочки, как битое стекло, и утонули в мире тьмы. Я нарочно поглощал его по кусочкам, тщательно выуживая из его осколков памяти нужные воспоминания. Каково же было мое удивление, когда практически все воспоминания скелета оказались повреждены. Словно неполноценные пазлы, из которых вынули 90% кусочков. И повредил их не я, а кто-то другой. Механизм повреждения был изначально заложен в его энергетическую структуру. И создал его кто-то настолько умелый, чтобы запустить повреждения даже глубинных воспоминаний. В итоге мне не удалось выудить ни одного целого воспоминания ни о прошлом, ни о настоящем Стикса. Единственное, что я смог, Это зацепить самые последние кусочки воспоминаний. Да и то обрывки. Так я узнал, что задачей Стикса было ликвидировать гарнизон и обеспечить прорыв в стены в районе Форт Хелла. При этом представить это так, словно прорыв произошел естественным путем без постороннего вмешательства. Все же, что в памяти Стикса касалось других людей, было повреждено особенно сильно. Октавия там мелькнула лишь смутным образом, который ушёл вглубь красной зоны. Это последнее воспоминание, которое я увидел перед тем, как последняя крупица Стикса навечно исчезла в мире тьмы. Я поднял голову и мечтательно посмотрел вглубь леса. Пойти следом за Октавией в глубины красной зоны было заманчивой идеей. Но как ответственный паладин я не мог так поступить. по крайней мере, сейчас. Потому я вздохнул и развернулся в сторону стены. Нащупал след, самый опасный из прошедших мимо тварей, и обнажил клинок. «Ну что ж, пожалуй, начнем с тебя», — облизнулся я и прибавил ходу. Земля в очередной раз содрогнулась от взмывшего в небо камня. Булыжник принял форму бура и со свистом сбил горбатую птицу, которая уже пикировала вниз за добычей. «Угроза на три часа!» — взмахнул черным посохом спасенный от атаки седой мужик, и облако стихийных частиц, словно стая саранчи, набросилось на несущегося на таран петерога. Атака смогла лишь замедлить многотонную тварь. которую тут же улетел залп из установленной на стене пушки. Пятерога покосило, его бурая кожа треснула, но тряхнув тяжелой башкой, он вновь начал набирать разбег. Однако тут же оказался под огнем застрочивших пулеметов. Стихийные пули пробили трещины в броне твари, и спустя 10 метров пятерок с посмертным воплем сдох. Но никто из многочисленных людей вокруг не радовался. Одна угроза ушла. А на ее место уже пришли две новых. Ровно сутки назад 30 одаренных во главе с пятью ратниками вышли за стены, и под прикрытием частично восстановленных орудий стали щитом перед открытыми воротами. Замена поврежденных воротин должна была занять 6 часов, но уже на второй час наседающих из глубины красной зоны тварей стало так много, что часть из них пробегала мимо защитников. Даже самой маленькой и безобидной твари хватало, чтобы занятые ремонтом одаренные отвлекались сначала на убийство, а потом и на очистку места ремонта от тела убитого монстра. А на третий час обороны мимо основных защитников стало прорываться так много тварей, что вынуждена была организована вторая линия обороны. В нее вошли все без исключения одаренные, кто могли хоть как-то держать оружие. Ремонтом же ворот занялись подоспевшие из форт Хэлла жители, большинство из которых отказались покидать город и пришли помочь. Те, кому не хватило места непосредственно у ворот, занялись очисткой зоны ремонтных работ от тел, подносом, припасов, восстановлением поврежденных вооружений, выносом раненых. При этом никто не эвакуировался. Каждый, кто пришел к стене, понимал, чем грозит ее потеря, и готов был отдать жизнь. чтобы этого не допустить. «Пригнись!» — раздался по полю боя крик, и голубоглазый ратник голыми руками разорвал крокодилью пасть. Сиреневая кровь в рептилии с шипением пролилась на землю и частично оплавила тройное лезвие жнеца. Благодарно кивнув, тот стер пот со лба, перехватил оружие покрепче и вновь ринулся в бой. «Слышь, бесенок, следи за своими детишками получше!» А то до утра никто из них не доживет, гаркнул голубоглазый ратник. Еще раз назовешь меня так. Пожалеешь, что до света родился Ганс! сплюнул бес и приложил каменюкой вынырнувшую из расщелины змею. Ладно, ладно, не ворчи! со стало улыбкой потер Ганс кровоточащий бок. Такими темпами до утра вообще никто из нас не дотянет. С этими словами голубоглазый ратник, лидер отряда Гикон, огляделся. Из четырех пришедших с ним ратников в строю остался только старина Ульх. Плюс бес, могучее тело которого едва держалось на ногах, три жнеца, и еще сотня бойцов второй линии обороны, собранные из стариков и ополченцев. Вот и все, что осталось от щита человечества. Угроза пришла слишком стремительно. На сигнал бедствия из Форт Хэла вовремя успел откликнуться только отряд Ганса Гикон. оказавшись рядом по чистой случайности. Иного подкрепления ожидать не приходилось. Империю накрыла неутекающая вторые сутки ураганная метель, а железная дорога имперского тракта была повреждена. Наседающих же из безграничных глубин красной зоны тварей становилось все больше, и Ганс не был уверен, смогут ли они пережить еще одну волну. На миг ратник даже взгрустнул. что так и не успел завести семью и детишек, а всю жизнь посвятил сражению с портальными тварями. «Новая волна на подходе! Полная боевая готовность!» — донесся голос дозорного, и воспользовавшиеся минутной передышкой одаренные заняли боевое построение. Ганс грустно усмехнулся, поняв, что его внутренний источник практически пуст, но отступать он не собирался. Ворота позади уже начали покрываться слабым стихийным сиянием, а значит, их энергия начала синхронизацию с кольцом стен. В этой стадии даже одна прошедшая мимо тварь может нарушить весь процесс. И готовый сражаться на смерть Ратник поднял свои глаза к заснеженному горизонту, где показалась угроза. Да вы должно быть издеваетесь, покачивая головой, прошептал он. Ганс! Это ведь! хмуро произнес подошедший Ульх. Змеехвост и камниет! Обреченно вздохнул голубоглазый ратник. Но он уже чует стены. Уводить его в сторону поздно, крепче сжал черный посох Ульх. А если он зайдет внутрь периметра, то. Ага. О кольце стен можно будет забыть навсегда, мыкнул Ганс. Остается только одно, уложить его раньше. Легко сказать. Глядя на медленно ползущую к ним змееподобную громадину, сглотнул ком в горле ульх. А говорить и не надо, старый друг. Нужно делать, хлопнул товарища по плечу Ганс и повернул взгляд на стену. Орудия к Бою! Не экономить! Палитесь всего, что есть! Потом перевел взгляд настоящих одаренных, большинство из которых узнали древнюю тварь А плюс класса, которая была главной причиной потери второго кольца стен много лет назад. «Не дадим твари подобраться к воротам! Если будет нужно, остановим его своими телами!» воинственно закричал Ганс, и его поддержал стройный гвалт сотен голосов. Понимая, что практически неуязвимую шкуру твари можно пробить только синхронной атакой со всего, что есть, Ганс поднял руку и громко объявил. «Готовь!» Остатки энергии потекли по энергоканалам Ратника, и в его глубоких голубых глазах заискрились грозовые молнии. И так тёмное штормовое небо потемнело еще сильнее, а низкие тучи начали воронкой собираться над тварью. И за миг до того, как Ратник был готов отдать сигнал к атаке, сбоку раздался голос. «Стой!» «Чего тебе вбез?» — скривился Ганс. «Еще несколько секунд, и упустим момент завалить эту тварь!» Уже упустили. Неожиданно улыбнулся Броня Евгений Сергеевич. «Присмотрись внимательнее. Она уже сдохла. В каком смысле сдохла? Ноги. Внезапно удивленно произнес Ульх и опустил посох. И ты туда же. Какие нахрен ноги? Совсем растерялся Ганс. «Человечески!» — Пожал плечами Ульх и ткнул пальцем вперед. Сам смотри, командир. И только сейчас Ганс увидел. что под телом гигантской древней твари А-класса находится человек, и не просто находится. Он несет тварь на себе и машет.